Поступишь в нашу советскую школу, и весь мир раскроется перед тобой во всей своей красоте и правде. Ведь тебе не рассказали в колледже самого интересного про этот замечательный остров. Крохотный островок, который за один час ходьбы можно пересечь с одного конца до другого. Одинокий клочок земли, затерянный среди безбрежного океана, отделенный четырьмя тысячами километров от Южной Америки и таким же примерно расстоянием от ближайших островов Полинезии, этот островок, представляет собой настоящий клубок научных загадок и тайн. Ты подумай только, п а б л и к среди всей Полинезии, между всеми ее бесчисленными островами и племенами, только здесь, у этого маленького народца, населявшего Рапануи, развелась и расцвела письменность». на тех самых к а к а у р о н г о р о н г о длинных красновато-коричневых дощечках, которые мы только что нашли в каное и держали в руках. Мало того, эти деревянные таблицы с письменами древних рапануйцев до сих пор не прочитаны, не раскрыты ни одним ученым цивилизованного мира. Шелавин замолчал и сделал несколько глотков какао из термоса. А эти террасы, или аху, как их называют туземцы, а эти необыкновенные поразительные статуи, продолжал он через минуту, как мог сделать эти гигантские сооружения маленький народец, находившийся на самом низком уровне культуры? Ведь некоторые из этих статуй достигают 23 метров в высоту, имеют в плечах до 2-3 метров с двухметровыми тюрбанами на головах весят до двух тысяч центнеров. А т а к и х Аху к моменту появления европейцев насчитывалось не менее 260 штук, а статуй свыше 500сот. И все они, своими гневными, угрожающими лицами, обращены к океану. Не ясно ли, что эту огромную, можно сказать, титаническую работу мог выполнить только другой, более многочисленный, гораздо более культурный и развитый народ? Чтобы разгадать все эти загадки, некоторые ученые высказали такое предположение. Этот остров в древности был гораздо больших размеров. Его населяло м н о г о ч и с л е н н ы е племя со своеобразной, довольно высокой культурой, гораздо более высокой, чем у тех жалких племен, которые застали на острове первые европейцы. И вот настало время, когда древние рапануйцы начали замечать, что их остров медленно, но неудержимо поглощается морем. Тогда они, полные тревоги и смутных опасений, обратились к своим богам, ища у них защиты против угрожающей стихии. Они начали строить у берега моря огромные террасы и ставить на них многочисленных идолов, как стражей и хранителей родной земли. Но океан продолжал неумолимо наступать, и напрасно каменные боги вперяли в него свои гневные угрожающие взоры. Люди не теряли, однако, надежды. Лихорадочно продолжали они свою работу, высекали новых идолов, строили новые аху и воздвигали на них новые и новые ряды своих стражей и хранителей. Так продолжалось, вероятно, много десятков лет. может быть, постепенно убеждаясь в тщетности своих надежд и в бессилии своих богов, а может быть, после какого-нибудь внезапного штурма со стороны океана в результате землетрясения, но в конце концов население впало в панику. Оно бросило все работы и, захватив весь скарб, устремилось к своим каноэ, чтобы искать спасение на другой земле. Такие переселения с острова на остров через огромные водные пространства океана по разным причинам довольно часто происходили в истории заселения Полинезии.